Смысл жизни – преумножение материальных благ. Английский философ XIX века Джон Милл видел смысл человеческой жизни в достижении выгоды, пользы, успеха. Надо сказать, что философия Милля являлась смешенью для насмешек почти всех его современников. Вплоть до XX века представления Милля были экзотическими взглядами которые не поддерживались практически никем. И вот в прошлом веке ситуация изменилась. Множество людей поверило в то, что в этой иллюзии можно найти смысл. Почему в иллюзии? Сейчас очень многие думают, что человек живет для того, чтобы зарабатывать деньги. Именно в приумножении богатства, а не в удовольствии его тратить, о чем мы говорили выше они видят смысл своей жизни. Это очень странно. Ведь если не является смыслом все то, что можно купить за деньги, удовольствие, память, власть, то как могут быть смыслом сами деньги? Ведь ни одну копейку, ни миллиарды долларов нельзя будет использовать после смерти. Богатые похороны будут слабым утешением. Мертвому телу не легче от мягкости обивки дорогого гроба. Мертвым глазам безразличен блеск дорогого катафалка. И снова на кладбище. Место рядом со знаменитыми. Могильный участок уже выложен плитками. На стоимость гроба можно было бы обучить в университете бедного юношу. Над группой родственников клубится облако взаимной ненависти. Не все довольны разделом наследства. Даже в восхищенных речах проскальзывает скрываемое злорадство. Энн был избранным человеком. Сплав удачи, воли и упорства помог достичь ему огромных успехов в бизнесе. Думаю, Если бы он прожил еще три года, то мы увидели бы его имя в списке крупнейших миллиардеров журнала Forbes. Мы, знавшие его много лет, могли только с восхищением наблюдать, как высоко взлетел наш друг. Если на мгновение прервать молчание смерти, то что вы сказали бы на это? Будет о чём вспомнить в старости. Некоторые говорят, да, конечно, когда ты лежишь на смертном одре, то всё теряет смысл. Но ведь хотя бы будет что вспомнить? Например, многие страны, весёлые гулянки, хорошую сытую жизнь и тому подобное. Давайте честно разберём этот вариант смысла жизни. Жить только для того, чтобы было о чем вспомнить перед смертью. Например, у нас была сытая, полная впечатлений, богатая и веселая жизнь. И вот у последней черты мы можем вспомнить все прошлое. Принесет ли это радость? Нет, не принесет. Не принесет потому, что это хорошее уже прошло, а время остановить нельзя. Радость можно получить только в настоящем, только от того, что было сделано действительно хорошего для других. потому что в этом случае то, что ты сделал, живет. Мир остается жить с тем хорошим, что ты для него сделал. Но ощутить радость от того, чем ты радовал себя, ездил на курорты, кидал деньги, имел власть, удовлетворял свое тщеславие и самолюбие, не получится. Не получится потому, что ты смертен, и скоро не будет и воспоминаний об этом. Все это умрет. Что радостного для голодного в том, что он когда-то имел возможность обжираться? Никакой радости, а наоборот, боль. Ведь слишком хорошо виден контраст между хорошим раньше ужасно плохим и голодным сегодня и совсем никаким завтра. Например, алкоголик не может порадоваться за то, что он вчера много выпил. Ему сейчас как раз от этого плохо. И он не может вспомнить вчерашнюю водку и таким образом опохмелиться. Она нужна ему сейчас. И реальная, а не в воспоминаниях. В течение этой временной жизни У нас может много чего быть, по нашему мнению, хорошего. Но мы из этой жизни ничего не можем взять с собой, кроме души. Например, мы пришли в банк. И нам дают возможность прийти в хранилище банка и брать любое количество денег. Мы можем держать сколько угодно денег в руках, набивать карманы, падать в кучи этих денег кидаться ими, обсыпать себя ими, но не можем выйти с ними за пределы хранилища банка, таковы условия. Скажите, только что вы держали в руках несметные суммы, но что это вам даст, когда вы выйдете из банка? Отдельно хотелось бы привести аргумент для людей, которые хотят, покончить с жизнью. Уж вам, как никому другому, должна быть очевидна тщетность хороших воспоминаний. И у вас в жизни были хорошие моменты. Но сейчас, при воспоминании о них, вам не становится лучше.